Глава 17. Судьба продолжает преследовать Оливера, и чтобы опорочить его, приводит в Лондон великого человека. Ранним утром из ворот работного дома вышел мистер Бамбл. Его путь пролегал по привычному маршруту на ферму к миссис Ман, которая все свои дни и ночи посвящала воспитанию приютских детей. Исполненный чувства высокого долга, мистер Бамбл не задерживался ради пустых бесед и на все приветствия отвечал лишь величественным кивком. Его трость стучала мостовую, как посох Моисея, ведущего народ к счастью. «Черт бы побрал этого мистера Бамбла!» Приветливо встретила его появление миссис Манн, выглянув в окно на скрип калитки. «Боже мой, какая радость! Проходите скорее в гостиную!» Первая часть фразы адресовалась Сьюзен, а вторая мистеру Бамблу «Как вы себя чувствуете?» — поинтересовалась миссис Ман, лучась счастьем «Посредственно, уважаемая!» — степенно отвечал Бамбл, неторопливо устраиваясь в кресле «Приходская жизнь не ложе изрос, дела, дела, дела Вот сейчас, миссис Ман, я еду в Лондон «Неужели в Лондон?» – восхитилась миссис Ман. «Да, уважаемая, в Лондон. Предстоит судебный процесс по поводу двух бездельников, решивших просить помощи у нас, хотя их дом находится далеко отсюда. Думаю, судьям будет не по себе, когда они послушают, что я им скажу по этому поводу», – грозно закончил мистер бамб «Ах, не будьте слишком строги к ним, сэр!» «Они сами виноваты, ибо не имели права спихивать на нас этих попрошаек. Нам хватает и своих бездельников. Кстати, как поживают ваши воспитанники?» «Хорошо, за исключением двух, что умерли на прошлой неделе, и маленького Дика!» «А этому мальчику все не лучше?» — поинтересовался мистер Бамбл. «Увы, залавредный мальчишка!» «Где он?» Дик был немедленно найден, умыт и доставлен Он был еще более худ и измучен, чем тогда, когда его встретил Оливер Костюмчик висел на мальчике, словно на вешалке А ввалившиеся глаза смотрели испуганные и жалобно «Что с тобой случилось, сиротка?» Изобразил улыбку мистер Бамбл «Ничего» Мы все прекрасно знаем, что наши милые дети ни в чем не нуждаются Рассмеялась миссис Ман Но мне бы хотелось Как, негодник, ты хочешь сказать, что тебе что-то требуется? Погодите, миссис Ман, пусть говорит Мне бы хотелось, чтобы кто-нибудь написал за меня несколько слов Запинаясь, продолжил Дик Несколько слов для Оливера Твиста, чтобы он знал, что я помню о нем И что я рад умереть маленьким Если бы я вырос и состарился, то моя сестренка на небе не узнала бы меня Ох, прервал его мистер Бамбл Мне противно слушать Этот Оливер всех испортил Уведите мальчишку с моих глаз Выходка маленького негодника не испортила настроение мистеру Бамблу Не испортилось оно и на следующий день, когда он отправился в Лондон. Хотя два бездельника, коих он сопровождал, всю дорогу стонали и жаловались на стужу. А ведь он и сам изрядно мерз, несмотря на теплый плащ. Разместившись в небольшой гостинице, мистер Бамбл заказал скромный обед из жареного мяса, устричного соуса и портера и развернул свежую газету. Каково же было его изумление когда его взгляд упал на объявление. Пять геней награды. На прошлой неделе в четверг убежал или был уведен из дома в пентон мальчик по имени Оливер Твист, и с тех пор о нем нет никаких известий. Данную награду получит тот, кто расскажет о нынешнем местоположении мальчика или о его прежней жизни. Дальше следовало подробное описание мальчика и адрес мистера Браунлоу. Трижды мистер Бамбл прочел объявление и уже через пять минут ехал в пентон -Виль. Едва экономка услышала о цели визита Бамбла, она тут же пригласила мистера Бамбла в дом. Браунлоу вместе со своим другом гринвигом сидели в кабинете. «Ну-с, вы прочли объявление и пришли к нам?» «Да, сэр», — ответил мистер Бамбл. «И вы Бидл, не так ли?» — встрял мистер Гримвик. «Я приходской Бидл, джентльмены», — с гордостью подтвердил Бамбл. «Ну, конечно, истинный Бидл с головы до пят», — заметил Гримвик. «Помолчите, мой друг. Вам известно, где находится сейчас мальчик?» «Не больше, чем вам, но мне...» «Известно кое-что о его прошлом». «Наверное, не слишком хорошим», тут же язвительно заметил мистер гринвик Бидл насупился, но, поразмыслив, не стал разочаровывать джентльмена. Он поведал, что Оливер был рожден от порочных родителей низкого происхождения и с первых же дней показал самые худшие человеческие качества злость, вероломство и неблагодарность». Краткую свою карьеру он закончил кровавым избиением мальчика и бегством в Лондон. «Увы, похоже, это действительно правда», — печально сказал мистер Браунлоу, выкладывая пять геней. «Я с радостью дал бы вам вдвое больше окажись сведения благоприятными для мальчика». зная об этом, мистер Бамбл, он наверняка бы...» придал рассказу совсем другую окраску. Но было поздно что-то менять, и он, степенно спрятав деньги в карман, удалился. Несколько минут мистер Браунлоу вышагивал по комнате, а потом решительно позвонил в колокольчик. «Миссис Бедвин", сказал он вошедшей экономке, — «этот мальчик оказался негодяем». «Не может этого быть!» Всплеснула руками экономка. «Никогда этому не поверю!» «А я вам говорю, негодяй!» «Мы только что выслушали подробнейший рассказ джентльмена, словам которого у меня нет оснований не верить. Всю жизнь он был ловким, маленьким негодяем!» «Нет, сэр, это было милое, кроткое дитя!» негодой воскликнула экономка. «Довольно!» оборвал ее мистер Браун Лоу. Больше никогда я не желаю услышать имени этого мальчика. Никогда. И запомните, я не шучу. Не сдержав слез, экономка убежала прочь. В эту ночь неподъемная тяжесть лежала на сердцах всех обитателей дома мистера Браунлоу. Тяжело было и Оливеру. Но было бы еще тяжелее, знаю он как только что опорочено его имя